Глава четвертая. Живая радуга. «Эль, ты что, учишься врать?» – оторопело посмотрела я на ангела. Джей сказал, что я выразилась несколько иначе. «Это вопрос интерпретации», – философски отметил Энджи. «Я бы не хотел повторять вслух твои ругательства, особенно связанное с сексом. Но если воспринимать твои слова буквально, этой ночью ты пообещала нам секс. Обоим». Дотушно уточнил он, и Нак активно закивал, полностью с ним соглашаясь. Понятно. Спелись. Итак, что у нас в сухом остатке? На борту какого-то аэролета произошел взрыв, во время которого моя душа перенеслась в это красивое эльфийское тело. А счастливая обладательница красивого бюста, видимо, попала в мое бренное тельце. Хм... Но, допустим, надеюсь, она покормит моих милых котиков мишаню и Пусиком. Как же вернуться назад-то, а? Вот ведь засада. И интересно, зачем она купила себе вчера двух мужей? Пожалела? И что это вообще за дамочка? Вместо пощечин сжимает руку в кулак, ругается, как дворник во время похмелья, командует всеми. Боюсь даже представить, что она может натворить, находясь в моем теле. А мне потом все это придется расхлебывать. В метре от меня неожиданно зашевелились кустики, и из-под большого зеленого листа вынырнуло разноцветное мохнатое чудище, напоминающее гусеницу, только огромное, около метров в длину. это живая радуга выползла на свет, к чему-то принюхалась маленьким блестящим черным носом, моргнула оранжевыми глазками-пуговками и прямым ходом рванула ко мне». Ну а я, дико завизжав, запрыгнула на ручки к нагу. Что поделать, он оказался ближе всех. Эль, опешил от моей прыткости змей, но меня удержал. Шустрый, однако, и даже вытянулся во весь рост, поднимая повыше от непонятной и намерной твари. И чего она ко мне так прицепилась? Стоя на хвосте, Джей слегка покачивался, и в голову полезли мысли, что меня держит не просто мужик, а огромный змей. А пауки, присмыкающиеся, всегда были моей любимой фобией с детства. Мне снова поплохело. — Спокойно, Эль, просто дыши! Вышедший из ступора ангел положил широкую бархатистую ладонь мне на лоб. Странно, но паника сразу отступила. — Брысь! — шикнул он на разноцветную зверюгу, и, так кинув на него взгляд, полный вселенской тоски и скорби, снова ёркнула в кусты. «Спасибо», — выдавила я из себя и посмотрела на Джея. От «Отпусти меня», — попросила я, заикаясь, и вдруг зависла. Его мягкие, проходистые, манящие губы были так близко от моих, что я рефлекторно облизнулась, чем вызвала у Джея судорожный вздох. «Простите, я просто испугалась», — смущенно пробормотала я, когда он с неохотой опустил меня на землю. Расправив складки уже почти сухого платья, я настороженно поглядывала на кусты. Ожидая возвращения резвой гусеницы, Энджи решил меня успокоить. «Ничего не бойся, мы же рядом». Он ободряюще меня приобнял, и я уловила исходящий от него приятный запах с нотками тропических цветов и корицы. «Красивый сладкий ангел. Мой идеал». И на меня вдруг нахлынула огромная благодарность к этим двум существам. Как бы то ни было, сейчас они единственные, на что я могла опереться в этом мире. И что теперь? Растерянно посмотрела я на них. Сейчас узнаем. Улыбнулся Джей, посмотрев куда-то мне за спину. Я резко обернулась и увидела уже знакомого эльфа, который шел к нам вместе с высоким брюнетом, одетым в синюю униформу с нашивками в виде крыльев. «Значит, этот эльф мне не привиделся. Как там его зовут-то?» – кажется, Лин. «Интересно, кого он к нам привел? Неужели капитана?» Я морально приготовилась выслушать последние новости.